Фройлайн Глобке Обстановка в райзобюро на Амалиенштрассе была самая обыкновенная. Множество красочных плакатов и проспектов, предлагающих желающим осмотреть египетские пирамиды, исландские гейзеры, норвежские фиорды, погреться на Багамских островах, скатиться на лыжах со склонов швейцарских Альп или совершить путешествие на знаменитом океанском лайнере королева Елизавета II. Я спросил Фройлен Глобке, и мне указали на рыжеватую с веснушками девушку в углу, отгороженным экраном компьютера. Честно говоря, я в последний момент порядочно оробил. Я подумал, что этот гад Руди, конечно же, меня разыграл. И сейчас все рай за бюро сбежится, чтобы поржать над одураченным иностранцем. Но когда я сказал Фройлен Глобке свою фамилию и цель своего прихода, Она, к моему удовлетворению, а отчасти все же и изумлению, не удивилась и смеяться не стала. «Да», – сказала она, – «у них действительно есть возможность отправить любого своего клиента в любое время и в любое место на планете Земля, и она, Фройлен Глобке, готова выслушать мои пожелания». Пожелание мое, с ее точки зрения, было довольно скромным. «Я хотел бы попасть в Москву через пятьдесят лет» то есть в Москву, 2032 года. «Хорошо», — сказала Фройлен, и стала тыкать своими на наманикюренными пальчиками в кнопки компьютера. На экране запрыгали какие-то буквы и цифры. Фройлен глобки посмотрела на них, подсокала языком, повернулась ко мне и развела руками. «Ага, значит, у вас все-таки этого нет?» — обрадовался я возможности посадить Руди в лужу. «К сожалению», — сказала смущенно Фройлен, «На этот рейс все билеты проданы. Но если вы согласитесь полететь на 60 лет вперед...» «Ну, какая мне разница?» – перебил я ее. «Десять лет больше, десять меньше – это неважно». «Прима», – сказала Фройлен, и, лучезарно улыбаясь, сообщила, что я сделал правильный выбор, придя именно к ним, потому что они пока единственные в Европе райзобюро, организующие поездки подобного рода. «Если меня интересует способ передвижения, извините»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 Меня иногда очень сильно укачивает даже на земле. — О, насчет первого, — улыбнулась Фройлен, — вы можете совершенно не беспокоиться. Наша электронная система искусственной гравитации вне всякой конкуренции. А вот насчет укачивания ничего сказать не могу. А вы не могли бы на время полета воздержаться от употребления крепких напитков? — Что? — переспросил я. — Шестьдесят лет воздержания? — Фройлен. «Вы хотите от меня слишком многого». «Ну что вы», — горячо возразила Фрорин, «о таком долгом сроке нечего и говорить. Это на земле пройдет 60 лет. А для вас это будет всего три часа, как обыкновенный полет из Мюнхена в Москву». «Ну да», — сказал я, — «это, конечно, это я понимаю. Для меня там пройдет только три часа. Но на самом-то деле пройдет 60 лет, и за 60 лет ни капли? Ну что вы, что вы?» Фройлен так разволновалась, что у нее веснушек стало вдвое больше. Почему же ни капли? В конце концов, пить или не пить – это ваше личное дело. Кстати сказать, в этом полете напитки пассажирам выдаются в неограниченном количестве и, разумеется, бесплатно. Это другое дело, сказал я. Что же вы мне сразу не сказали, что напитки бесплатно Если бесплатно, тут и обсуждать нечего. Пишите. Один билет туда и через месяц обратно.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 Забегали по клавиатуре компьютера, словно исполняя неслышимую музыку букв и цифр. На экране появились мое имя, фамилия, номер паспорта, номер и дата рейса, потом еще какие-то цифры, которые как-то прыгали сами между собой, весело перемножаясь. Наконец цифры замерли, выстроившись в такое число. 4-5-7-8-8-4-3-0-0 4 билет в два конца?» – прочитала Фройленн. Стоит ровно 4 578 843 марки Ого, сказал я Но если вы внесете наличными Мы предоставим вам 10% скидку И тогда вся ваша поездка обойдется вам всего Она пошевелила пальчиками Цифры опять попрыгали И изобразили новое число 4 120 958 марок и 70 фенигов «Это уж другое дело», — сказал я. «Кроме того, в случае вашего невозвращения в течение трех месяцев 75% стоимости обратного билета будут возвращены вашим наследникам». «Ну, это совсем хорошо», — заметил я. «Правда, у меня все равно таких денег в наличии не имеется, но я очень надеюсь, что мне поможет э, хер Миттельбрехенмахер», — подсказала Фройлен Глобке. «Вот люди. Почему они всегда лезут со своими подсказками?» «Неужели это Фройлен думает, что я без нее не мог бы вспомнить фамилию своего лучшего друга?»